Вернувшись на базу, они встряхнули голову, выгрузили тележку и остались здесь на ночлег. К сожалению, эту базу Лепис не использовала для проживания, и никаких постельных принадлежностей здесь не было, однако они смогли сделать себе кровати из диванов и стульев, и это было лучше, чем спать на улице. Главный плюс в том, что они могли закрыть дверь изнутри, так что все могли спать и никому не придётся караулить, потому все выспались». Роран переживал, не будут ли Ляпис и Гула что-то вытворить ночью, но после необычного опыта они вымотались, и обе девушки не пришли делать ничего странного, пока он спал. На следующий день, закончив завтраком, они разделили багаж на троих, надели рюкзаки, заготовленные на базе Ляпис, и отправились каждый со своими вещами. Они должны были добраться до гор и переговорить со знакомым Ляпис. «Переговоры предоставьте мне. Возможно, он будет насторожен, если вы будете поблизости» раз уж Лепис заранее сказала им об этом, Рорен и Гула не собирались влезать в их переговоры. Специально для встречи Лепис прицепила на пояс мешочек с рудой и повела за собой товарищей. Вскоре они оказались у базы гномов, про которую говорила девушка. И в окрестностях тоннелей были обостроены жилые помещения. Это была деревня гномов, только у людей в деревнях были поля, а здесь был тоскливый пейзаж с вырытыми ямами. Мужчина осмотрелся. Выглядело всё так, будто здесь никто не жил, но опровергали это звуки ударения металла по камню, которые скорее говорили о присутствии гномов, чем людей. «Дедушка Дик, ты здесь?» Хоть они и вошли на территорию деревни, никто не вышел. Роран считал это небрежностью, а находившаяся рядом Ляпис произнесла чьё-то имя. И тут удары молотов и кирок прекратились, из ям начали вылезать бородатые мужчины, в руках они держали своё орудие и недовольно смотрели на них. «Кто это? Кто нам мешает?» «Это я. Дедушка Дик здесь?» Ганамы посмотрели на них, выказывая жажду убийства, но Лепис её просто проигнорировала. Конечно, гномы были крепкими, сильными и умелыми воинами, но против Рорена с огромным мечом и злого божества они могли лишь лишиться своих голов. Если после злобных взглядов гномов кто-то из них решится сражаться, Лепис надо было остановить это как можно скорее. Да и гномы были вспыльчивы. Даже если ничего не сделают Рорен с гулой, в зависимости от ответа невысокие люди сами могли напасть на них. «А ты кто?» Лепис. Я Ляпис. Жрица Лепис. Вы меня забыли?» Гномы ходили вокруг улыбавшиеся девушки и рассматривали её. И тут один гном опустил молот на землю и указал пальцем в лицо Ляпис. «Вспомнил! Девчонка с лекарством от похмелья!» А, то хорошее лекарство!» Один из гномов вспомнил её, и все остальные гномы начали вспоминать, а их лица становились дружелюбней. Лепис в ответ лишь неуверенно улыбнулась, вот только сам разговор вообще не клеился, потому девушка громко спросила. «Я пришла к дедушке Диго. Он здесь?» «Девчушка-демон! Давно не виделись!» Ей ответил прошедший через толпу гном с роскошной белой бородой. Когда он назвал Лепис демоном, Рорен начал переживать из-за реакции гномов, но их отношение совсем не изменилось, они не выказывали отвращения. «Давно не виделись, дедушка Дик. Я пришла узнать дорогу». «Дорогу? В смысле на сторону демонов? Вроде пока ещё к родителям ты вернуться не можешь». Дедушка Дик осмотрел Рора на иглу. «Человек? А это что за сексуальная штучка?» «Она не человек!» «Я и сама не знаю, что это за так называемая сексуальная штучка». Гномы были в мехах и толстой ткани а на лице росла борода, потому кожу было почти не видать. А у голы были обнажены плечи, руки, живот и бёдра, потому, конечно же, её описали как сексуальную. Гномы вокруг тоже заголосили «сексуальная, сексуальная», и готовая расплакаться Гулу схватилась за руку Ророна. «Это что за оценка такая?» «А я могу понять, почему они так». Будь оценка несправедливой, то можно было бы заставить их замолчать, но они вполне верно охарактеризовали её, И Рорен сам это понимал, потому заставить замолчать гномов было сложно. «Может, будешь робу носить?» «Она же ужасная!» «Не хочу!» Зная, что Гула откажется, Ророн хлопнул её по плечу, предлагая смириться, а сам стал слушать разговор Ляпис и Дига. «Сколько будет стоить отвезти нас троих на земле демонов?» Говоря, девушка взяла в руку мешочек и встряхнула, позволяя услышать звон. Гномы сразу же обрадовались а потом почему-то помрачнели и стали отводить взгляды от Лепис. Единственный смотрел на неё лишь Дик, он виновато сказал. «В последнее время сложности появились. Мы больше никого не водим». Что случилось? Внутри мешочка Лепис была ценная руда. Для неё это была лишь малая часть базы, но гномы хотели её кровь износа как сильно. И раз они отказывались, Лепис поняла, что всё серьёзно. «Что-то завелось в туннелях до земель демонов». Ни провожатые, ни копавшие молодняк не вернулись. Что-то завелось? Монстры не так уж редко заводятся в туннелях. А ещё здесь покоятся запечатанные монстры, которых копатели иногда случайно освобождают, вот так иногда в мире случаются разные несчастья. Не знаю, всё же никто так и не вернулся. Раз никто не вернулся, некому было рассказать, что там было. Скорее всего, они отправили поисковую команду... Вот только толку, раз и они не вернулись. «В общем, большой туннель сейчас заблокирован». «Большой туннель?» Спросила Рорен про незнакомое обозначение у Лепис, а девушка посмотрела на него и ответила. «Это самый большой туннель гномов, он тянется до земель демонов. Он настолько большой, что если потеряешься, то, скорее всего, уже никогда не выберешься. А другой дороги нет». Переживая, мог ли он вмешаться, Ророн спросил у Дига, Тот с сомнением посмотрел на мужчину, а потом спросил у Лепис. «Это вообще кто? Лидер моей группы и важный для меня человек?» Уверенно ответил Лепис, рорно ощутил, как у него запылали щеки, а Дик скучающе посмотрел на них и вздохнул, после чего оставился на мужчину и сказал. «Девчушка, нет у тебя вкуса. Мужик без бороды я не мужик вовсе. Будто борода так важна. Ну а как же?» «Если есть борода, то ты мужик! А если нет...» Дик громко говорил поражённому Ророну, а потом замолчал. Мужчина посмотрел, в чём дело, и увидел, как пальцы ляпи спечатывались в шею гнома. «И что не так с моим вкусом?» Она вроде улыбалась, но атмосфера была такой холодной, что Роран даже отступил от схваченного Дига, а тот повернулся к мужчине, прося о помощи. Поняв, что происходит что-то странное... Другие гномы стали разбегаться, словно по учета. Гола пока не понимала, стоит ли ей бежать, и продолжала оставаться на месте. «Дедушка Дик, что ты сказал о моём вкусе? Прости, но не мог бы ты повторить громко и чётко? Подожди, девчушка, я же просто ляпнул, не подумав. Успокойся, я правда так не думаю!» Пальцы всё сильнее врезались в шею старого гнома. Пытавшийся оправдаться, старик уже не краснел, а синел. Гола пыталась утащить отсюда подальше Ророна а мужчина мог лишь наблюдать.